Голова 28. Усталость накатила, как скорый поезд, и несколько минут я продремала в машине. Меня разбудило нежное прикосновение Рона. «Кассандра, мы на месте». Я выглянула в окно и, разумеется, ничего не увидела, только тёмную пустоту. «Нужно видеть, куда мы направляемся», — сказала я. «Вы можете накрыть тенями не всё подряд, а только отражающие поверхности?» Со стороны Друстена раздалось хлопанье крыльев. Наконец он ответил. «Я не знаю, где они». Я глубоко вздохнула. «Просто накройте все отражающие поверхности, все окна, любые лужи, зеркала». «Я не знаю, что такое отражающие. Я знаю только тени». «Ладно». Я стиснула зубы. «Тогда придётся позволить ей увидеть нас и действовать быстро». Свист крыльев, ощущение прикосновения перьев к моей щеке. «Хорошо, я разгоню тьму». Ко мне медленно возвращались цвета, вокруг проступили дома. Я чуть не заплакала от облегчения при виде уличных фонарей, заливающих жёлтым светом широкие тротуары. Оказывается, мир за пределами Порше по-прежнему существовал. По обе стороны дороги выстроились здания. Одни — кирпичные, приземистые, другие — четырёхэтажные, с красочными витринами магазинов на первых этажах. Справа от нас возвышался трёхэтажный особняк из кирпича с кованой оградой, увитый виноградными лозами. Интересно. Хотя я не знала, он ли нам нужен. «Так», — сказал Моркант, — «какое здание?» Я тяжело вздохнула, собираясь с мыслями. «Это может быть любой дом. Как узнать?» И тут у меня возникла идея. Я взглянула в боковое зеркало, позволила разуму соединиться с его поверхностью и поискала другие отражения вокруг. В каждом здании были десятки отражений. Зеркала, окна, серебряные столовые приборы. Они повсюду. Кроме одного дома. Сеофра контролировала там все отражения. Значит, тот самый дом. Вон тот. Я указала на особняк за заросшей оградой. В нём было двадцать больших окон. И я не почувствовала ни одной из них, пока искала отражения. «Мальплаке хаус», — пробормотал Моркант. «Знакомое местечко». «Они там», — сказала я. «Наверное, лучше проникнуть туда во тьме, забрать Элрин и скарлет и...» «Нет», — отрезал Рон. «Хватит прятаться». «Но...» Он открыл дверцу автомобиля. «Адетта, ты не могла бы передать им, что мы здесь?» Адетта кивнула, её губы изогнулись в загадочной улыбке. Когда она вышла из машины, у меня внутри всё сжалось. «Кто-нибудь просветит меня, в чём дело?» — поинтересовалась я. Никто не удосужился ответить. Адетта выскользнула из машины на тротуар. В следующее мгновение я выскочила наружу вслед за Друстеном. Адетта прошла через калитку, петли заскрипели. «Что происходит?» Адетта молча зашла во двор и раскинула руки. И я проследовала за ней по замшелым камням. Растения змеились по забору и кирпичным стенам вокруг нас, устрашающие шелестя. Природа будто пыталась отвоевать свою территорию. Когда Адетта вскинула руки, сквозь виноградные лозы и древесные ветви пронёсся ветер. Сначала он дул тихо, затем стал свистеть и выть. Его порывы чуть не сбили меня с ног. Зелёный плащ Адетты разбивался на ветру, огненные волосы вздымались, словно языки пламени, лижущие воздух вокруг её головы. А потом она закричала. Крик Адетты завибрировал в моих ребрах, позвоночнике, зубах и конечностях. Я в ужасе зажала уши, но тщетно. Звук проникал сквозь пальцы. Окна вокруг разлетелись вдребезги дребезги. Её голос разбивал стёкла. Казалось... Крик продолжался целую вечность, пока, наконец, не стих. Ветер улёгся, и я перевела дух. Дверь особняка по другую сторону ограды распахнулась, и появились четверо крупных вооружённых мужчин. Выражение их лиц было каким-то отсутствующим и слегка растерянным. Один из них заметил нас и вскинул пистолет. Не успел он спустить курок, как Моркант поднял руку. Ярко-оранжевая молния вырвалась из его ладони и угодила охраннику в грудь. Мужчину мгновенно охватило пламя. Моркант тем временем выпускал новые оранжевые молнии в других охранников. Один из мужчин попытался спрятаться, но рядом с ним вырос Роан с мечом в руке. Его рога сверкали в лунном свете. Он опустил меч, и голова охранника упала на пол. Кровь хлынула потоком. Все четверо охранников погибли в считанные секунды. Похоже, Роан и его друзья действительно не нуждались в моих предупреждениях. Адетта повернулась ко мне. Её плащ разбивался на ветру. «Готово!» — промурлыкала она и вытянула руку, в которой у меня на глазах материализовалась сверкающая белая коса. Рон, сжимая меч, поднялся по ступенькам. Он обернулся ко мне. Его глаза сверкали золотом. «Оставайся здесь!» Тебе это не по зубам. Чёрта с два. Рон уже собирался выбить дверь, когда грохот выстрелов заставил меня инстинктивно забиться в угол лестницы. «Оружие! Железные пули!» в панике крикнула я. и Я не знала наверняка, но догадывалась, что Сиофра снабдила своих охранников оружием, способным навредить Фейри. Съёжившись в замшелом углу, я подняла глаза и заметила вспышки в окнах дома. Оттуда кто-то стрелял. Я насчитала по меньшей мере три окна со стрелками, огляделась и увидела, что Роан и Морконт затаились в укрытии. Адетта не потрудилась спрятаться, а когда пули попадали в её тело, почему-то оставалось невредимой. Из тела Друстена появились тени, заклубились вокруг нас и протянули к дому тёмные щупальца. Из-за кирпичных стен донеслись вопли ужаса. Через окна я увидела, как тени Друстена проникают в комнаты, ослепляя охранников, лишая их рассудка. Адетта издала новый жуткий вопль, и я содрогнулась. Сочетание этих теней и криков Адетты кого угодно сведёт с ума. Рон встал, пинком распахнул дверь и, нырнув в тени, снова обернулся и взглянул на меня. «Посиди в машине!» Он проскользнул в дом, моркан следом. «Я ни за что не оставлю Скарлетт там». Выругавшись... Я ринулась за ними вверх по ступенькам, на ходу доставая из сумки узи и перекидывая их ремни через плечо. Сердце подпрыгнуло к горлу, когда я скользнула в темноту. Друстен, кажется, уже убирал свои тени из дома, когда я вошла в открытую дверь. Где-то далеко внутри я услышала рёв Руана и крик ещё одного мужчины. Оранжевые молнии морканта вспыхнули в темноте. Они осветили обветшалый коридор, увешанный картинами, И я мельком увидела бросившуюся на меня фигуру. Мужчину с большими крыльями, как у летучей мыши. У него был огромный меч. Глаза сверкали белым светом. Я подняла узи, спустила курок и почувствовала отдачу. Половина железных пуль вошла в грудь существа. Мужчина с воплем привалился спиной к стене. Его тело замерло неподвижно. Глаза остались широко открыты. На стене висели головы животных и странные лесные пейзажи. Я прошла дальше, в столовую. Повсюду, на зелёных стенах и потёртом ковре, кровавые брызги и полдюжины трупов на полу. В камине валялась чья-то голова, заливая кровью очаг. Роан замахивался мечом на чернобородого фейри, который отбивал атаки дубиной. Ледяная дрожь ужаса пробежала по спине, когда я уставилась на кровавую бойню вокруг. Обезглавленное тело привалилось к подножью мраморной статуи. Ещё одно в другом конце комнаты забрызгало кровью по дуге высокое окно. Рон убил всех этих фэйри. И, похоже, меньше, чем за 30 секунд. Морканта нигде не было, но его оранжевые вспышки по-прежнему мелькали в дверном проёме. Воздух пропитался запахом горящей плоти. Мы здесь меньше минуты и уже устроили настоящую кровавую бойню. «Но где же сеофра? «И что гораздо важнее, где моя лучшая подруга?» Мимо проскользнула Адетта. Её тело, казалось, плыло на призрачном ветру. Огненные волосы скользили вокруг головы, словно клубок змей. Я стиснула узи. В комнату с рёвом ворвалась восьмифутовая туша. Адетта взмахнула косой. И та, оставляя за собой мерцающую серебристую дорожку, рассекла тушу надвое как раскалённый нож масло. Нельзя терять ни минуты. В любой момент кто-нибудь из охранников сообразит, что у них есть пленницы, которых можно использовать в качестве заложниц. Я шмыгнула в одну из открытых дверей в поисках Скарлетт. Я добралась до лестничного пролёта, когда из-за угла появилась красноглазая женщина, едва не обезглавившая меня изогнутым мечом. Я пригнулась в последнюю секунду. Лезвие просвистело над головой. Я торопливо направила на неё Узи и спустила курок, стреляя почти наугад. Отдача мешала прицелиться. Женщина пригнулась, и пули разнесли в клочья картины на стене, пробив оштукатуренные стены. Треск пулемётной очереди внезапно прекратился. Магазин опустил. Фейри зашипела, стиснув меч. Я отшвырнула разрежённый Узи, схватила второй, подняла и трижды выстрелила в женщину. На этот раз все три пули угодили в цель. Она отшатнулась, выпучила красные глаза и выронила меч. — Рядом со мной возник Роан. — Ты должна была ждать снаружи! — прорычал он. — У меня не было времени спорить. — Как скажешь. Не обращая на него внимания, я взбежала по скрипучей деревянной лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Тем временем наверху появились два охранника. Они подняли стволы. Я выпустила из Узи очередь, они пригнулись. Рон взлетел мимо меня вверх по ступенькам и замахнулся мечом. Я сняла палец со спуска, чтобы не попасть в него. Рон добрался до вершины лестницы. Его меч прочертил в воздухе крутую дугу, разбрызгивая алые кровавые капли. Затем он повернулся ко мне. Его лицо было забрызгано кровью, глаза светились золотистым, на голове выросла пара оленьих рогов. Он раскрылся не полностью но внутри у меня всё сжалось. Голова одного из охранников скатилась вниз по лестнице, оставляя кровавый след. В коридоре с тёмными стенами мы с роном держались вместе. Он пинками открывал все двери подряд и осматривал комнаты. Снизу доносились крики ужаса. Моркант, Адетта и Друстен уничтожали всех на своём пути. И я вздрогнула мельком заметив дальше по коридору пыльную стеклянную витрину с человеческими черепами, выставленными напоказ как произведение искусства. Рон пинком распахнул четвертую дверь, за которой оказалась темная, уже знакомая комната. Та самая, где я видела Скарлетт через отражение. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядела Скарлетт и Элрин, лежащих на полу со связанными за спиной руками. Их одежда была изорвана в клочья. «Скарлетт!» С облегчением выдохнула я и бросилась к подруге, судорожно дёргая верёвку. И вздрогнула при виде её заклеймённой спины с изображением черепа под водой. Глаза Элрин были закрыты, но Скарлетт вытянула шею, чтобы встретиться со мной взглядом. На её лице промелькнул страх, сменившийся облегчением. «Касс!» — прохрепела она. «Как мило, что ты заглянула! У нас была пижамная вечеринка». Но с Элрин особо не повеселишься. Это была единственная острота, на которую Скарлетт оказалась способна, прежде чем разрыдаться. Я отчаянно дёргала верёвку. У меня не было ничего острого, кроме ножа Рикса, и я не хотела касаться его проклятым лезвием кожи Скарлетт. Рон приподнял тело Элрин одной рукой. «Рон!» — крикнула я. «Меч!» Он бросил клинок со звоном, упавший на пол рядом со мной. Тот оказался таким тяжёлым, фунтов шестьдесят, что я едва смогла его поднять. И всё же мне удалось перерезать верёвку. Скарлетт села, потирая запястье. Я никогда не видела её такой бледной. Молочная кожа резко контрастировала с синяками, покрывавшими лицо. «Идти можешь?» — спросила я. «Наверное, да». Я помогла ей встать. Скарлетт привалилась ко мне. Она вся словно горела и была мокрая от пота. Я слышала, как она задыхается. Сердце разрывалось при виде её избитого лица, окровавленной ноги, грубой культи на месте пальца. А потом я содрогнулась, увидев багровые полосы, которые поднимались по её босой ноге от отрубленного пальца. «Заражение. Тебе нужно в больницу», — сказала я. «Чёрт возьми», — пробормотала она, прижимаясь ко мне. «Похоже, у меня заражение крови. Сепсис. И рёбра сломаны». Ярость кипела в моих венах. Из-за заражения крови Скарлетт может умереть от сердечного приступа. Ничего, подбодрила я, изо всех сил стараясь не выронить меч Роана, а другой рукой поддерживать Скарлетт. Идём. Мы медленно вышли из комнаты. В доме воцарилась тишина, хотя, когда мы добрались до лестницы, раздался крик боли. Скарлетт напряглась. Кому-то больно. Не нам, мрачно констатировала я мы спустились по лестнице. Скарлетт вздрагивала от боли на каждом шагу. Когда мы добрались вниз, она распахнула глаза, оглядывая сцену кровавой бойни в столовой, брызги крови на стенах. «Господи!» — вздохнула она. «Что здесь случилось, чёрт возьми?» «Спасательная операция немного вышла из-под контроля», — пробормотала я, пока мы ковыляли к выходу. Кровь пропитала деревянные полы, сделав их скользкими. Как только эта ночь закончится, выброшу свою обувь. Снаружи я обнаружила стоящих в заросшем саду Рона, Друстэна и Адетту. Рон нежно держал Эльрин на руках, баюкая её. Меня пронзил укол ревности, но я подавила его. Эльрин очнулась. Её трясло, глаза смотрели в пустоту. "Кто твои друзья, Кас?" резко спросила Скарлет. "Те, кто только что вытащил тебя оттуда. Что с Моркантом?" — спросила я Руана. — Он... — Моркант позаботится об одной последней детали, — ответил Руан. — Детали? Адетта накинула капюшон на свои яркие волосы. — Люди не замечают нас, но в этом доме пара дюжин мёртвых фейри. — И что именно? — начала я. Раздался внезапный свист, и оранжевые и жёлтые языки пламени лизнули нижние окна. Я в ужасе наблюдала, как огонь пожирает дом. Но там могут быть раненые. — Уже нет! — прозвучал в голове голос Друстена. — Чёрт возьми! — завопила я. — Огонь может перекинуться на другие дома. Там люди живут! Через несколько секунд в дверях появился Моркант. Его одежда была объята пламенем. Он, как ни в чём не бывало, спускался по лестнице, водя руками по телу и гася огонь так спокойно, словно вытирал пыль. Вдалеке завыли сирены. Человеческие пожарные скоро будут здесь. Похоже, Рон единственный подумал о людях, живущих под соседством. морган кивнул на свою машину. «Нам пора ехать!» Теперь Скарлетт сидела впереди, рядом с Моргантом, а Элрин устроилась на коленях у Роана сзади. Адетта и Друстен исчезли во тьме, в прямом смысле. Друстен вызвал облако теней, и они просто испарились, пропали из виду. Я взглянула на Элрин, свернувшуюся калачиком на коленях урона и подавила ревность. Что со мной не так, черт возьми? Я не девушка Роана, и в любом случае мне нужно убить психованную сучку-психопатку и как можно быстрее доставить Скарлетт в больницу. Подруга повернулась ко мне, и я вздрогнула при виде ее разбитого лица. Под глазом синяк губа распухла. Скарлетт дышала коротко и судорожно, с тихим присвистом. Она облизала губы и с трудом сглотнула ком в горле, пытаясь собраться с силами, чтобы заговорить. Что я пропустила, пока была в плену? Какие новости? Вряд ли стоит рассказывать ей всё прямо сейчас, когда она на пороге смерти. Но раз мы едем в больницу, Скарлетт в любом случае узнает о лондонском хаосе. Думаю, террористка, взорвавшая Лондон, та самая женщина, которая тебя похитила. И ещё она устроила наводнение. А ещё Страсбург. 1518 год. тебя о чём-то говорит? Скарлетт вытаращила глаза и тут же поморщилась. «Мать твою! Танцевальная чума!» — прохрипела она. «Сколько жертв?» Я покачала головой. «Сейчас даже не знаю. Цифры продолжают расти, я не успеваю следить за новостями». Моркант ехал медленно, с большим запасом до превышения скорости. Я боролась с желанием крикнуть ему поторопиться, поскольку нас не скрывали тени, он не хотел привлекать ненужного внимания полиции. Лучше ехать медленно. Пока мы катили по Уайт-Чеппел-Роуд, я смотрела в окно, холодея при виде пустынных улиц. Судя по всему, ещё несколько недель назад здесь между барами и ресторанами сновали целые толпы. Поездка до Королевского госпиталя Лондона заняла всего несколько минут. «Больница?» Современное здание из ярко-синего стекла возвышалось над соседними приземистыми викторианскими постройками. Моркант медленно подъехал к отделению неотложной помощи. Я помогла Скарлетт выбраться из машины, закрыла дверцу и бросила прощальный взгляд на Роана и Элрин. Не уверена, как именно Элрин вылечится, но, наверное, Роан не зря шептал что-то на языке Ферри и гладил её кожу. Я выбросила это из головы и приобняла Скарлетт за спину. У дверей приёмного покоя две женщины средних лет вяло пританцовывали и подёргивались, отчего воткнутые им в руки капельницы дребезжали. Не знаю, как они здесь оказались, но сам факт, что такие пациенты находятся снаружи, — дурной знак. «Вот как выглядит танцевальная чума», — пробормотала скарлет. «Думаю, мы ещё не такое увидим». Едва мы вошли, нас встретил хаос. У главного входа путь преградила целая толпа танцоров. Одни уже получили хоть какое-то лечение в виде капельницы с визраствором. Другие просто переминались ноги на ногу вдоль бело-фиолетовых стен приёмного покоя. Некоторые падали на стулья и стонали, сотрясаясь в конвульсиях. «Вот дерьмо!» Скарлетт споткнулась, и я обхватила её крепче, практически неся на руках. «Вряд ли я сумею дойти до стойки регистрации». Я указала на белую скамейку прямо за нами. «Посидишь минутку?» а я сбегаю тебя зарегистрировать. Со слабым стоном она опустилась на скамейку. — Я только на секундочку присяду и подойду к тебе. Если они увидят, как я выгляжу, то, может, врач придёт быстрее. Я оглядела кишащую толпу. Всё пространство было забито людьми, их тела непроизвольно дёргались. Кожа, как воск, отвисшие челюсти, в глазах ужас. Пожилой мужчина со стоном раскачивался и шаркал ногами. Его губы побелели. Кажется, только у одного человека в приёмном покое не было признаков танцевальной чумы. У молодой женщины, которая зажимала грудь рукой. Её блузка пропиталась кровью. Я не была до конца уверена, что отрезанный палец на ноге и клеймо на коже окажется для врачей в приоритете. Наверное, мы здесь надолго. Я тяжело вздохнула. Скарлетт, я не смогу с тобой остаться, пока ты не поговоришь со своими парнями с ЦРУ. Она наморщила лоб. «Ты о чём?» «Они считают, что я как-то замешана в твоём похищении». Её губы были бледными. «Агент ФБР замешана в похищении? Какому идиоту такое пришло в голову?» «Фултону». Она облизала губы изо всех сил, стараясь не закрывать глаза. «Вот придурок!» «Скарлетт» и опять тяжело вздохнула. «У него была веская причина подозревать меня». Подруга захлопала глазами. Её щёки порозовели от высокой температуры. «Что за причина? О чём ты? Не понимаю». Её язык начал заплетаться. Сердце заколотилось о рёбра. Я не должна бояться рассказать лучшей подруге правду. Нужно, чтобы она доверяла мне, но и я должна ей доверять. Нужно быть уверенной, что она не сдаст меня немедленно. Хотя, честно говоря, я просто не представляла такой вариант. Я Фэйри. Я наблюдала, как она крепче вцепилась в край скамьи, костяшки её пальцев побелели. Скарлетт уставилась на меня в замешательстве. То ли из-за сепсиса, то ли из-за признания лучшей подруги, которая только что назвала себя монстром. Я проглотила ком в горле. Я и сама не знала, пока не прилетела в Лондон. Я наполовину фейри, наполовину человек. Пикси. И я не злая, клянусь. Я никогда никому не причинила бы вреда. Я растерянно запнулась на полусловие. Мысли путались. Сейчас не время рассказывать про пиявок страха. Нужно отложить разговор до тех пор, когда Скарлетт уже не будет на грани жизни и смерти. Несколько секунд подруга просто смотрела на меня, моргая. Последние несколько дней её пытала Ферри, так что её ненависть к моему виду только усилилась. «Ты идиотка!» Она вздрогнула, схватившись за грудь. «Я и так знаю, что ты не злая!» За исключением тех случаев, когда ещё не выпила первую чашку кофе. Тогда ты бываешь мерзкой сукой. Я издала полусмешок, полувсхлип и присела на корточки чтобы обнять её. Скарлетт зашипела от боли, когда мои руки коснулись её спины, и я отшатнулась. «Прости». Я смахнула со щеки слезу. «Ничего, переживу. Нужно показать тебя врачу. Срочно». Я наклонилась, помогая ей встать, и Скарлетт обняла меня за талию. «Я уже поблагодарила тебя за своё спасение?» — спросила она. «Не надо благодарить. Ты бы сделала для меня то же самое». Скарлетт шаркала ногами рядом со мной, и её тело горело. «Кто те Фейри, с которыми ты пришла? Там был тот красавчик из паба и красотка, его подружка», — бессвязно бормотала она. Во мне вспыхнула ревность но я отогнала её подальше. Не уверена, что Элорин его подружка. Я глубоко вздохнула. Не хотелось торопить Скарлетт и выяснять подробности о её мучительнице, но я должна узнать всё возможное, прежде чем покину подругу. Скарлетт, я знаю, тебе плохо, но это важно. Можешь описать женщину, которая тебя похитила? Я видела её мельком. Мы добрались до стойки регистрации. Скарлетт наклонилась, привалившись к моей груди. Примерно нашего возраста. Брюнетка. Блестящие гладкие волосы, прямой нос. Густые брови. Рост пять-шесть футов. Лицо знакомое. Не уверена, где я её раньше видела. Подруга на минуту закрыла глаза, положив голову мне на плечо. Я вспомню. Спасибо. Разберёмся с ней позже. О, Скарлетт открыла глаза. Я слышала имя. Сиофра. И... Она замялась. «Что?» — поторопила я. Моя подруга моргнула. На её лбу выступили капельки пота. Она сказала... Закрыла глаза, сосредотачиваясь. «Не звоните по мне в колокол, дорогой отец, дорогая мать, не надо попусту вздыхать». Не зная о пристрастии сёфры к стихам, сочла бы это бессвязным бредом. Это в её духе. Женщина за стойкой регистрации хмуро взглянула на нас поверх очков. «Можете назвать своё имя?» Облокотившись на стойку, Скарлетт повернулась ко мне. «Дальше я сама. А ты разберись с остальным. Позвони мне завтра. И не дай Фултону поймать тебя раньше». «Не дам». Я вытащила поддельный полицейский жетон и изобразила британский акцент. «Её нужно срочно показать врачу». Её пытали, её кровь отравлена, она умрёт без немедленной помощи». Женщина кивнула мне. «Конечно». Прежде чем уйти, я подошла к одному из охранников, громадному мужчине, который едва помещался в форму, и снова продемонстрировала жетон. Эта штуковина оказалась чертовски кстати. «Полиция, можно воспользоваться вашим телефоном? Совсем ненадолго, это срочно». Он что-то буркнул себе под нос, но достал телефон из кармана. Я выхватила его и по памяти набрала номер Габриэля. «Алло?» — сразу отозвался детектив. Его голос был хриплым, словно я его разбудила. «Это я». «Что на этот раз, Кассандра?» «Только, пожалуйста, не говори, что ты украла зверюшек из лондонского зоопарка или взорвала Биг Бен». «Вообще-то у меня хорошие новости. скарлет в безопасности. Она в больнице у уайт -Чеппелля. А вороны находятся на складе под названием «Большой жёлтый склад индивидуального хранения в Кеннингтоне». У них есть запас хлеба и воды. Ячейка арендована на имя Эдгара Алана По. С ними всё должно быть в порядке. — Погоди, плевать на птиц. Ты спасла Скарлетт? — Да. — Как? Кто её похитил? — Чтобы найти её, потребовалась математика и... Так, я не могу рассказать ему о проникновении в ЦРУ. «В основном математика». «Математика? Это какая-то чёртова бессмыслица, Кассандра. Кто её похитил, ты можешь сказать?» Я нервно посмотрела на охранника. «Слушай, я сейчас не могу говорить. Я в больнице. Утром расскажу всё, что смогу. Пока только скажу, что эту женщину зовут Сиофра, и она держала Скарлетт в особняке Уайт-Чепеля. Это... этого здания больше нет. То есть улики уничтожены. Замечательно». Ты умеешь работать на месте преступления. Пожалуйста, пообещай послать кого-нибудь за птицами. Не знаю, как долго они там продержатся. Объясни толком, что значит этого здания больше нет. Охранник уставился на меня. Пожарные уже там. Уверена, всё под контролем. Чёрт возьми. Слушай, Кассандра, тебе надо придумать, как всё утрясти с ЦРУ. Они кого-то отправили на поиски тебя, и я не хочу снова им врать. Мне снились кошмары про оранжевые скафандры и пытки водой. И если ты разгуливаешь по уайт Чепалу, взрывая здание, я больше не собираюсь тебя покрывать. Особенно, когда ты не оказываешь мне ответную любезность и ни о чём не рассказываешь. Прости. Это правда, я кое-что скрывала от него. И всё же я не собиралась рассказывать ему про проникновение в ЦРУ. Но чем больше я скажу, тем больше тебе придётся врать. «Будет лучше, если ты узнаешь не всё. Для твоей же пользы». Детектив глубоко вздохнул. «Я рад, что Скарлетт в безопасности. Пожалуйста, просто скажи, что ты покончила со всем этим безумным дерьмом». «Сиофра всё ещё на свободе, Габриэль». «Ну, разумеется. И только ты можешь её остановить, да? Завтра я хочу узнать больше подробностей. Ты должна предоставить полиции разобраться с этим». «Мне пора». И, закончив разговор, я вернула телефон охраннику.